Глава пятая. Я совершенно не удивилась, когда на следующий день мне позвонил Марк. Он предложил встретиться, а я настояла, чтобы встреча прошла за пределами его семейного особняка. Разумеется, я не стала говорить о причинах. Просто первой предложила место, вспомнив, как слышала Трёпеллы насчёт открытия выставки работ неизвестного, но многообещающего и невероятно талантливого художника. Кем было юное дарование, я не знала, Но, судя по восклицанию мачехи, выставка была организована шиком и размахом. «Учти, придется тебе быть моими глазами», — предупредил Марк, а я рассмеялась. «Странно, но, общаясь с Марком, я забывала о его слепоте. А еще мне приходилось напоминать самой себе, чей он сын, потому что единственным недостатком моего нового друга являлось как раз родство с Архиповым. Больше минусов у этого замечательного и светлого человека попросту не было». Мы условились встретиться уже на месте, и, подъезжая к зданию галереи, где происходило событие, я ощутила небольшое волнение. Мелькнула вдруг странная мысль, что я непременно столкнусь с Владом. Но нет, Марк ждал меня у входа, а рядом с парнем брутального вида охранник. Тот самый, который забирал меня вчера из отцовского дома. Приближаясь, я искренне и беззаботно улыбнулась. Я была рада видеть нового друга а еще предвкушала, как следующие пару часов весело проведу в его обществе. «Привет!» — радостно поздоровалась я. «Привет, красавица!» — заулыбался Марк, услышав мой голос. «Гляжу, ты подготовился!» — улыбалась я, рассматривая дорогой и модный костюм, который невероятно шел парню. «Выглядишь идеально!» «Уверен, не так идеально, как моя спутница!» Хмыкнул Марк и уже по привычке устроил моё запястье на своём локте. И чуть тише попросил. «Рассказывай, что у нас впереди. Будем надеяться, что я не буду выглядеть полным лохом на этом празднике жизни». «Брось, Марк!» — серьёзно нахмурилась я. «Ты удивительный. Если не хочешь, не пойдём. Можем просто погулять». «Я уже настроился прикоснуться к прекрасному», — фыркнул парень и потянул меня вперёд. Пришлось подстроиться под его шаг и негромко подсказывать, сколько ступеней на лестнице ждут нас впереди и какие препятствия на нашем пути. Искрометное чувство юмора моего спутника заставило меня окончательно расслабиться. Впрочем, с Марком просто нельзя быть серьёзной и долго переживать по пустякам. Мне приходилось в мельчайших подробностях описывать все, что я видела на той или иной картине, а у друга всегда находились комментарии к моим словам и большая часть из них была невероятно смешной я хохотала пыталась конечно же не привлекать внимания к нам с марком но выходило плохо по лицам присутствующих было ясно что нас если и не торопятся выставить отсюда то мы определенно попали в черный список посетителей и в следующий раз нас вряд ли пустят ария надо же и ты здесь позади раздался удивленный возглас а я оглянулась ох нет и почему я не удивлена Не иначе, а мачеха постаралась. «Здравствуй, Лида», — произнесла я вежливо и равнодушно. Прямо передо мной стояла дочь Елизаветы Лаптевой, лучшей подружки Эллы. Лида внешне была весьма милой, пожалуй, даже красивой, но мы вечно цапались с ней при каждом удобном случае. Потому что гнилое нутро Лидочки я видела насквозь, и после каждой встречи с этой девушкой чувствовала себя так, словно меня облили помоями. «И кто твой спутник?» Продолжала Лидия, а Марк обернулся на голос. Я видела, как в глазах девушки появилось пренебрежение и удивление, стоило то и увидеть темные очки Марка и его трость. А мне захотелось увести отсюда друга подальше. Плохая была идея посетить выставку. Теперь я это понимала. Марк Архипов! представился друг, улыбаясь. А вы, Лидия? Я недовольно нахмурилась, понимая, что взгляд этой стервы меняется. Ну, конечно. Фамилия Архипов ей была известна. «Приятно познакомиться, Марк!» С придыханием промурлыкала Лидочка. «Взаимно!» — продолжал говорить друг, а девушка сунула свою ладонь Марку едва ли не в нос. Тот галантно коснулся ладони, пожал ее, а мне захотелось предложить парню стерильные салфетки. Впрочем, судя по взгляду Мымры, теперь Марку стоило бы продезинфицироваться целиком. После пары фраз, состоящих из «Восторгов Лиды», сдержанных комплиментов Марка и моего фырканья, мне удалось утащить друга подальше от этой акулы. «Вы не в самых лучших отношениях, да?» — догадался Марк, когда мы пошли дальше, оставив Лиду позади. «Она злая стерва, мы не расцапались по мелочам», — призналась я. «Бывает», — пожал плечом Марк. «Хочешь уехать? Можем погулять или посидеть в ресторанчике. Говорят, здесь рядом есть одно уютное местечко» да давай уедем кивнула я тогда подскажи где здесь выход улыбнулся друг слушай подождешь меня минутку я в уборную слегка смутилась я да конечно буду ждать тебя снаружи кивнул марк я убедилась что марк пошел в нужном направлении а сама отправилась по указателям дамская комната если верить надписям располагалась на втором этаже пришлось торопливо подниматься по лестнице Длинный коридор привел меня к нужной двери, но войти в комнату я не успела. «С каких пор ты подрабатываешь нянькой для убогих?» Насмешливый голос Литки заставил меня остановиться. Я обернулась, стерва сверкала белоснежной улыбкой, поправляя длинные волосы, в которые мне вдруг захотелось вцепиться и хорошенько дернуть. «Из всех моих знакомых я знаю только одну убогую — это ты», прищурилась я. «И даже так?» Признайся, ты с мальчишкой возишься, потому что он архипов. Все свои ария. Твой слепой убогий мальчик далеко, никто нас не услышит. Ехидничала литка. Не смей говорить так, прошипела я гневно. Гляжу, Архиповы тебя заинтересовали, раз ты таскаешься с калекой. Язвила лаптева, а я все же не сдержалась. Вцепилась ей в волосы и даже выдернула приличный клок. Ты, мизинца архиповых, не стоишь. Зло шипела я. Лидка визжала, но мне повезло, в коем-то веке я сделала то, что хотела. И плевала на будущие разборки с ее матерью. Пусть делают, что хотят, да хоть в суд подают. Плевать. В полудраке я не сразу поняла, что в узком коридоре мы с Лаптевой не одни. Более того, кто-то оттаскивал меня от Лидки, которая, кстати, продолжала визжать, как свинья. еще и покраснела, оправдывая сходство. Чьи-то руки меня легко подняли над полом я болтала ногами пытаясь вырваться но меня поперек живота крепко держала мужская рука а еще только сейчас я разобрала знакомый аромат мужского парфюма настойчиво ударивший в нос и судя по тому как я практически повисла в воздухе рост схватившего меня мужчины был выше среднего черт сипла вдохнула я догадавшись кто разнимал драку почти угадала насмешливо хмыкнул архипов прямо мне на ухо А я готова была разрыдаться. Но почему из всех мест в городе Владу нужно было явиться именно сюда? — Влад Романович, такое недоразумение. Мы сейчас все решим. Вызовем охрану. У нас прежде не случалось подобных инцидентов. Лепетал бледнее от ужаса пузатый мужичок. — Все в порядке. Скупо обронил Архипов, Все еще не отпуская меня на пол. — Мы воспользуемся вашим кабинетом, Лев Аркадьевич. А вы пока уточните, не нужна ли второй девушке помощь. Пузатый Лев Аркадьевич поспешно раскланялся, а Влад, утащив меня в противоположную часть коридора, толкнул ногой одну из закрытых дверей. Следом впихнул меня и захлопнул дверь все так же ногой. «Пусти!» — приказала я. «Если не будешь драться», — раздалось вкратчиво на ухо. «Я не сумасшедшая, чтобы бросаться на каждого встречного», — фыркнула я и вновь попыталась вывернуться. «На этот раз меня выпустили из захвата». Я мельком осмотрелась. Обычный кабинет с письменным столом, небольшим диваном, шкафом и окном. «Значит, твоя подруга и мизинца Архиповых не стоит?» Задумчиво повторил Влад, а я скривилась, взглянув на свою ладонь. Черт! и как я так умудрилась? Вся внутренняя сторона ладони была в крови. А я даже боли не почувствовала. Настолько зла была на ту стерву. В пылу драки не заметила, как рассекла ладонь Олиткину заколку когда схватила ее за патлы. «Она мне не подруга, и я имела в виду не всех Архиповых, а исключительно Марка», пояснила я и закусила губу. «Было больно, скорее всего, рана глубже, чем показалось на первый взгляд». «Ясно. Руку покажи», велел Влад. Я вскинула глаза на него. Он хмурился. Но я взглядом пыталась передать все, что думаю о нем и о его приказах. «Не сработало». Архипов толкнул меня так, что я плюхнулась на диван, а сам подошел к шкафу. Безошибочно отыскав нужную полку, вынул оттуда бутылку коньяка. Я из вредности сжала ладонь в кулак. Черт, надо порыться в сумочке. Определенно там есть пластырь и салфетки. «Я сама», — возразила я. Конечно же, Архипов меня не послушал. Сел на диван рядом со мной, дернул мою ладонь на себя. Я увидела в его руке белоснежный платок. «Ох, черт! Выругалась я, пытаясь отвоевать раненую конечность обратно. «Не дергайся, резко приказал Влад, продолжая поливать мою рану дорогим, судя по этикетке, коньяком. Убедившись, что из раны ничего инородного не торчит, Архипов поставил бутылку на пол, а белоснежным чистым платком промокнул ладонь. «Ай, больно же!» — пожаловалась я. «А не нужно было драться», — парировал Архипов, продолжая удерживать мою руку в своей. Мне хотелось рыдать, больше не от боли, а от бессилия, потому что я так рассчитывала хотя бы сегодня не увидеть этого человека, не встречаться с ним. И что случилось? Он сидит рядом, слишком близко, и помогает обработать боевое ранение. Господи, что со мной творится? Я ведь прежде не ввязывалась в драки. Я промолчала, просто старалась не смотреть на мужчину. Подумаешь, сидит рядом, прижимаясь ко мне бедром. Пфф, кровь почти не идет. Рана не глубокая, можно не зашивать. Уже спокойнее прокомментировал Архипов, изучая мою рану под окровавленным платком. Все, я тогда пойду», — попыталась подняться на ноги я. «А где же благодарность?» — усмехнулся Архипов. Пришлось все же удостоить его лицо вниманием. Я считала, что мой взгляд можно было назвать высокомерным или уничижительным, но, судя по реакции Влада, он таковым не являлся. «Благодарю». Процедила я сквозь зубы. Странно, но Архипов позволил мне встать и даже сделал шаг по направлению к дверям, всего один. И тут же схватил меня за бедра и усадил обратно, только не на диван, а на свои колени. Я понимала, что силы не равны. и Влад все равно меня не отпустит, пока сам этого не захочет. «Как-то ты не очень искренне выражаешь благодарность, Ария», пробормотал Архипов. Я смотрела в его глаза, а он на мои губы. Инстинктивно облизала их, ощутила, как руки Влада сомкнулись на моей талии и бедрах сильнее. Крепче стиснули. «Не смейте меня целовать», — просипела я. «Но разве ж можно остановить Влада Архипова? Нереально». Дверь в кабинет приоткрылась без стука. Я уже слышала голоса из коридора. Понимала, это мой шанс сбежать. «Не станет ведь Влад целовать меня на глазах свидетелей?» «Надеюсь, конфликт улажен» говорил тот самый Лев Аркадьевич, находясь в коридоре, а ему вторил незнакомый женский голос. Как я и ожидала, Влад разжал руки. Но его взгляд говорил о том, что продолжение нашей встречи будет. Вот только я была не согласна с этим. «Влад Романович, Влад Романович, простите такую безобразную сцену. У нас такое впервые», — говорил Лев Аркадьевич. «Влад, все в порядке?» — уточнила незнакомка. Таким тоном, будто мечтала исполнить любой каприз Архипова. Обернувшись, я поняла, что в кабинет Толстяка вошла та самая художница, чьи работы выставлялись сегодня. «Да, Марго», — холодно ответил Архипов, а я предпочла не смотреть в его сторону. «Лев Аркадьевич, вы позаботьтесь, чтобы зачинщицу впредь не пропускали сюда, и коллегам из других галерей передайте». Я обернулась, уже готовая выскочить из кабинета. «Да как он смеет!» Он действительно решил запретить мне посещать подобные учреждения? Вы слышали, девушка? Вам здесь не рады. Капризно произнесла Марго. Ты ошиблась, Марго. Спокойно парировал Влад. Я прекрасно знаю Арию. Уверяю вас, драку не она начала. Но мы же... Удивленно начала женщина, но осеклась под взглядом Архипова. Да, конечно, Влад, как скажешь. Тогда... «Тогда мне вызвать врача?» — поинтересовался Толстяк. «Не стоит. Я уже оказал девушке первую помощь». Хмыкнул Архипов и указал на открытую бутылку коньяка. «Надеюсь, вы не возражаете?» «Ну что вы, Влад Романович, это такая мелочь. Вы же знаете, нам для нашего самого лучшего и давнего мецената ничего не жалко». Принялся льстить Лев Аркадьевич, а я протиснулась мимо той самой Марго. К счастью, она не пыталась меня остановить. Кажется, все были только рады, если я сбегу не просто из комнаты, но и из самой галереи. Что я и сделала. Сбегая по лестнице, оглянулась на первом же У перил стоял Влад, слушал щебетание Марго, льнувшей к нему чрезмерно близко. Женщина фактически висела на Архипове. Но смотрел он исключительно на меня. А его платок, повязанный на моей ладони, все сильнее ее стягивал.